Глава 16. Мне слегка замутило, хотя только недавно трупы видел. Даже пришлось на себя схему антипахмелин наложить, хотя она на это не рассчитана, но справилась. А вот для Тины, казалось, такие вещи дела обыденные. Она присела возле трупа, поводила рукой по одежде, практически приказала подсветить раны, что-то там рассматривал, нацепив гoggles. "Больше суток лежит", сообщила она мне. Странно, что охранные заклинания тревогу не объявили. В таких случаях обязательно в разбойный приказ идёт послание. На каждом охраннике амулет должен быть. Амулет, видимо, вместе с куском горла оторвали. Вообще, поводов доверять спутнице у меня не было, но в этом вопросе она разбиралась лучше, чем я, так что мне оставалось только кивнуть и зырать по сторонам. Двери с бушки выходила к группе строений с системой проездов и надземных переходов. Между строениями забором во всю его длину было свободное пространство шириной метров 20. Похоже, никто в отсутствие хозяина его уборкой не занимался. Есть наружные подъездные пути были расчищены, то здесь наมิло сантиметров 20-30 снега, и только тропинка от проходной до центрального входа в строении была протоптана, не широкая, но ходили по ней регулярно. Она тоже была занесена тонким слоем снега, нападавшего за пару дней, но не чётко были видны следы, ведущие от забора, и не было следов, ведущих в обратную сторону. Вокруг трупа было натоптано. Снег примят примерно в круге диаметром метров 5. Слоны тут боролись и катались по земле несколько человек. Потом почти все поднялись, потоптались и ушли. Но это не объясняло разорванного горла, ткани были выдрыны, потемневшие отшмётки мяса и хрящи свисали по бокам раны. Я пригляделся повнимательнее. Зажёг ещё один светильник прямо над лбом умершего. Искожённая гримаса ужаса на лицо стала ещё страшнее. В центре лба торчал тонкий металлический стерженьок, возвышающийся над кожей не более чем на сантиметр. Непростой. От него расходились в разные стороны фиолетовые прожилки. Погоди, я остановил Тину, потянувшуюся рукой к игле. Она же в очках, неужели не видит, что с этим что-то не то? Что ещё? Игла странная какая-то. Я как смог описал ей то, что увидел. Нет, не знаю такое. Спутница мотнула головой, не переставая следить за окрестностями. Тут Колдун нужен настоящий, не такой, как ты. Хотя спасибо, что предупредил. Трогать не будем. Идём по следам. Тут уже давно всё закончилось. Никто нас в сутки в засаде ждать не будет, не беспокойся. А опасно тут поёжился. Я может стражу вызвать? Что, так просто готов отказаться от сотни золотых? Не отводя взгляда от входа на склад, тихо проговорил Тина. Жизнь дороже стоит. Ага, даже вспомнил. Ещё раз повторяю. Смотри, тело давно закоченело, те, кто его убил, сбежали. Нам надо только зайти внутрь, кое-что забрать, а потом сразу обратно. Тебе сотни мне прогулок, всё честно. Ну да, про мев уже речи нет. Как говорится, а был ли мальчик. Я ещё раз нагнулся к лицу трупа, что-то мне в этих прожилках показалось знакомым. Бывает такое, видишь, что-то и кажется, что доводилось подобное раньше встречать. Хорошо, что память у меня теперь почти фотографическая. Сбойт ещё пока но запоминание на уровне. Не смотрелся? На смешливо осведомилась напарница. "Да, я поднялся с колена, тряхнул штаны от налипших кровяно-снежных комочков. Показалось мне или нет, но прямо в центре стезенька горела маленькая синей искорка, из которой вот эти прожилки расходились. Может быть, от блеска цветлика, а может и то самое, что я уже встречал ночью в лесу. Проверять не хотелось и заранее пугать спутницу, тоже тут этой синей смерти, как смерти боятся. Тогда идём помощничек. Тихо озираясь, мы подобрались ко входу. Дверь была заперта, но для опытных взломщиков открытие не составило труда. Я даже и помогать не пытался. Длинный коридор уходил в глубину здания, прерываясь метров в 40 поворотом. По обеим сторонам шли двери, на потолке тускло горели светильники. Пол, покрытый какой-то мягкой тканью, отлично скрывал шум шагов. Тина, похоже, здесь отлично ориентировалась. Мы прошли несколько закрытых дверей и остановились перед четвёртой слева. «Комната охраны», — шептом пояснила напарница. «Обычно тут сидят, кажется». Она толкнула дверь, та легко поддалась и со скрипом открылась. В просторной комнате стояли диван, высокий до потолка стеллаж, шкаф с резными дверцами, два стола с креслами. На диване лежал мешок, а вот оба кресла были заняты. Трупами. Двое в таких же кафтанах, как у виденного уже мертвеца, сидели, откинувшись на спинке, практически в одинаковых позах. Хорошо, хоть у этих шеи были целые, а вот во лбу торчали такие же иглы. Тина подошла к одному, потрогала за руку. Эти тоже уже больше суток. И принялась рыться на стеллаже. А я подошел к правому столу. Сначала осмотрел охранника, тощий парень с удивленным лицом сидел, словно заснув в кресле. Внимательно рассмотрел иглу, торчащую посреди лба. Видимо, на улице мне показалось, тут никаких синих искорок не было. Всю столешницу размером 2 на 2 метра занимала карта. Там была и дорога из Славгорода в Жилин, и ответвление на Куровку, и дорога к самому складу. Но, собственно, и сам склад занимал большую часть площади карты. Изображение было накрыто стеклом, и в его толще светились огоньки и черточки. Я примерно догадывался, что они означают. Вот эти красные — это те магические барьеры, через которые мы проезжали. Я дотронулся до одного из меток, она поменяла цвет на зеленую. — Ага, вот значит, как тут охрана следит за порядком. Зеленых меток на карте было много, красные — только по ходу нашего с Тиной продвижения. Я погасил их одно за другое, теперь, если кто-чужой двинется по нашему следу, и я в это время буду здесь, то смогу отследить. — Молодец, разобрался. — Тина бросила взгляд на карту. — Только это бесполезно. Будем уходить, они снова зажгутся. Тут надо, чтобы старший охранник подтвердил. — Резонно. Я вернулся к изучению плана местности. Мы находились в основном здании, оно занимало большую часть территории. Вход в него находился в левой части здания, шедший от него коридор, доходя до половины длины строения, расходился в разные стороны. Совсем короткий аппендикс влево и длинный до наружной стены вправо. Двери, которые мы прошли, и помещения были прорисованы. Шесть комнат с одной стороны, шесть с другой. Мы находились в четвертой от начала. Две красные круглые метки в нашей комнате я попытался превратить в зеленой. Не получилось. Подсадил ещё моргающую оранжевую искрку. Теперь видно, где мы. За стеной после развилки находился, собственно, склад, разделённый на шесть частей. Внутренних стен в каждой секции не было, или они на карте не обозначались. А вот боковые коридоры вели в другие небольшие помещения. По периметру главного здания расположились ещё восемь, поменьше. Каждый делился на две неравные части. Я попробовал приблизить изображение, но оно оставалось статичным. Хозяин склада поскупился. Карты с изменяющимся масштабом тут давно в ходу были, только стали дороже. Кроме нас никаких круглых отметок на карте не было. Когда Тина ходила по комнате, что-то перебирая и перекладывая, одна из красных искорок перемещалась. Беспокоило только то, что охранники не обозначались никак. Значит, либо мертвецы не получают собственных маркеров, либо дружественные владельцу Целина на карте не видны. Ага, вот оно где. Радостно воскликнула воровка, ткнув пальцем в лист бумаги. Нам нужен склад номер 6. Доступ в него? Так, где же доступ? Ну успокойся, Марк Львович, заберём то, что мне нужно и сразу отсюда уйдём. Э как же любимый Меф поинтересовался я. Ну его 2 дня дома не было, отдохнул хоть нормально. Да и нет его здесь наверняка, на карте все посетители видны. Не бойсь, сбежал, куда ты испугался, что делишки вытёмно раскроются. Сволочь трусливая. Она подошла к столу, что-то там подвигла под столешницей, и по краю стекла засветились стрелки и цифры. Тина нажал на цифру 2. Изображение поменялось. Теперь часть помещений показывалась как бы в фоне. Второй этаж привнёс в план надземные коридоры и почти скрыл подъезд к складскому комплексу. Но все метки остались на месте, только цвет стал более приглушённым. Меж тем моя спутница дошла до цифры 4 и на этом остановилась. Или этажи кончились, на первый взгляд, высота здания была метров 10. Или цифры с номером этажей никак не коррелировали. Нам нужно подняться на третий этаж, пройти по коридору, выйти в переход, а оттуда уже в угловое здание. Ты как хочешь, красавчик, но на улиц пока лучше не выходить. Угу, я уже красавчик. Ну да, за сотню золотых всяких там незрачных личности нанимать не будут. Тина, найдя местонахождение того, что ей нужно было Стал вести себя с налётом высокомерности и покровительственности. А мне, простому боярину, обидно было такое отношение. И вообще нам совсем лучше никуда не выходить, трижмурик это красс вся охрана. Неизвестно, кто теперь шляется по складу кроме нас. Я бы гораздо уверенней чувствовал себя, если бы тут был отряд стражи из разбойного приказа. Человек так в 50. И именно это тянизы и елил. Что-то такой угрюлый. Посмотри на карту. Тут нет никого. Если бы кто чужой ещё на территории был, тут красные гоньки горели бы. Свой белые. А так только мы. Ночь пустой зданий, тишина. Романтично, правда? Не будь я замужем, уж ты бы не отвертился. Хороший шуток про пропавшего мужа, правда? Тина полез с карманов охранников, ничуть не смущаясь их состоянием. Достал небольшой цилиндрик с синим камушком. "Общий ключ", пояснила она. "Взламывать все замки слишком тяжёлое занятие для хрупкой беззащитной женщины". «Ну а чего ж беззащитный?» – парировал я. «Сто золотых за охрану». «Получишь ты свои деньги, получишь?» Напарница наконец перестала перебирать бумаги и какие-то куски камней. Даже мешок, то, что на диване валялся залезть, не поленелась. Но вроде все нашла, судя по ее удовлетворенному виду. «Значит, мы уже твоего искать не будем», – уточнил я под конец. «Если по пути наткнемся, на него обязательно найдем». Тина ткнула в угловое строение. «Тина ткнула в угловое строение». По диагонали от нас там мерцал крохотный незамеченный мной зелёный огонёк. Я пригляделся, не один, там два огонька было, и как я их пропустил? Видишь, вон он где подлец прячется, да ещё и с кем-то. Вот взгляну в глаза его без стыд, же только сначала нужную вещь найду. Сразу почему-то моего не увидели? Так ведь хозяин на самом деле он, нанимательно пожал плечами. Откуда Перфилев столько золота? Он же большую часть куровм отдаёт закуп. Мефодий за порядком и следит. Если здесь охрана мертвецы, а он жив, значит, решил себе к рукам ценный груз прибрать. Ни с кем из родни не делиться. Повозки он приготовил снаружи. Но ничего не получится у него. Их двое, и нас двое. Все, не бойся, глубоко вдохни и пойдем. А то я уже сомневаться начала, стоило ли тебя брать. В прошлый раз ты посмелее был. Похоже, меня втянули в какое-то мутное дело. Ладно, двое на два или трое против одного меня, поборемся. Даже интересно стало, не просто так ведь сюда в ночь ехал. У охранников было оружие, но при беглом осмотре я решил остаться при своем Дерринджере, благо зарядов хватало. Вместе со скромными способностями, которые всегда со мной и уроками стрельбы рыжего сержанта, шансы мои были не так уж малы. Да и вообще, кто предупрежден, тот вооружен. Курову вперед, если что, она будет первой боевой потерей. За время нашего отсутствия ничего не поменялось. Коридор был пуст, светильники исправно горели, кровавых следов на полу и на стенах не прибавилось. Никаких отпечатков ладони или пятен крови в виде прошедшего сквозь стену человека. Мы прошли по коридору, свернули налево и оказались перед этнопролётной лестницей на следующий этаж. «Ты вперёд, я прикрываю сзади», — оборвала мои сомнения Тина. «Ладно, до вражеской парочки ещё далеко, пусть сзади походит». Выставил щит, и спереди ещё сзади затылок и позвоночник защитил. Ранение в мягкие ткани я кое-как переживу. Напарник ничего не сказал. Гоглу она уже сняла, видимо, в них ходить было неудобно, только на магические ловушки смотреть хорошо. Первую половину пролёта я почти крался, но потом, когда голова высунулась из уровня межэтажного перекрытия, я смог осмотреться, дело пошло быстрее. В пределах видимости никого не было. Планировка, та часть, которую я видел, полностью повторяла первый этаж. Только покрытие на полу изменилось: вместо мягкого поглощающего звуки покрытия лежали обычные доски. странная логика, или здесь больше боятся проникновения с верхних этажей? Нам в противоположный конец здания, там ещё лестница, тихо проговорила Тина, выглядывая из-за моего плеча. Вроде нет никого. Надеюсь, я охватил поудобнее пистолет, приготовился вызвать схему плазма у левой ладони, смотрим это дело с практическим мгновенно. Или кто-то прячется за углом, сходи, посмотри. Нет ж в нашей стране принт пропускать мужчин вперёд. Хорошая традиция, согласился я, по стенке подходя к Т-образному перекрестку. Не показалось ли там, как эта тень промелькнула? Барьеры, которые мы пересекали, я даже замечать перестал. Обычные горизонтальные нити от стены до стены, на высоту в метр через каждые 30 сантиметров. Видимо, чтобы крысы пробегали беспрепятственно. Тот, кто видит, попытается перепрыгнуть, или если достаточно худой, вот как моя спутница, к примеру, то может попробовать подлезть под нижнюю нить, ничего сложного. Доски поскрипывали под моими ногами, как бы я ни пытался идти осторожно. Наступать сразу на две, перекатываться с ноги на ногу, не дышать. Вот тина шла тихо, она и легче меня килограммов на 30, а то и 40. За последний месяц я немного прибавилась, спокойный сытый жизни. Вот вернёмся обратно, буду бежать по утрам до завтра, как урод перед черничным пирогом с малиновым чаем. Первый след я заметил, не дойдя до развилки буквально два шага. А там остальные увидел. Оранжевые следы, начинаясь прямо от перекрестка, уходили вправо по коридору и заканчивались у одной из дверей. Третья направо от поворота. Прямо над тем помещением, откуда мы вышли. На отпечатке ступни они походили мало, скорее просто кляксы бледного оттенка. Словно с кого-то энергия бару стекала, если такое возможно, и оставалась лужицами на полу. По их ходу отчетливо были видны капельки засохшей крови. «Направо пойдешь, коня потеряешь, не к месту», — заметил я. «Что?» — прошипела Тина. «Я говорю, пойдем куда? Направо или прямо?» Спутница задумалась, забавно сморщив носик. Я невольно залюбовался. Смотреть на симпатичную женщину было приятно и к тому же отвлекало от нехорошего предчувствия. Направо меня совершенно не тянуло, а налево была глухая стена. Только прямо. Это я и предложил, как оказалось, зря. «Нет», — решила Тина, «надо проверить, что там в комнате творится, оставлять за собой неизвестно что нельзя. Иди вперед, я прикрою». Осторожно, отчаянно скрипя половицами, стараясь не наступать на пятна крови, я приблизился к нужной двери и остановился напротив. Взял пистолет на изготовку, направив его на уровне своей груди, и резким ударом распахнул дверь. В комнате было темно, не просто сумерки, а кромешная тьма. Казалось, свет от ламп, висящей в коридоре, обрывается прямо на пороге. Я создал над ладонью светляка и подтолкнул его в сторону дверного проёма. Шарик подлетел к границе комнаты и коридора, пересек ее и беспрепятственно продолжил путь. Вот только сразу же начал тускнуть и через секунду-две погас совершенно. Но и этих двух секунд не хватило, чтобы разглядеть, что творится в помещении. Следы крови обрывались прямо по порогу. Клякс условно разрезал на две части. Метрах в трех от двери что-то большое и темное лежало на полу и шевелилось. При виде вторгшегося объекта оно начало подниматься. Что за дерьмо тут творится, прошептала Тина, прижавшись к стене и наблюдая, как в темноте загораются две красные искры. "Это я тебя должен спросить", попытался съязвить, осторожно отходя от двери. Красные огоньки придвинулись к порогу и остановились. Послышался урчание, словно большую кошку кто-то гладил по усам. Стоило мне сделать шаг назад, как в урчании появились недовольные нотки. По крайней мере, мне так показалось. Вернулся обратно. канальность вернулась к довольно мурчанию. Стоясь здесь не шевелись, Кина начала осторожно отходить. Казалось, урчащее существо совершенно не обращает на неё внимания, сосредоточившись только на мне. "Эй, ты куда?" прохрипел я, не отводя взгляда от красных точек. "Тихо, не спугни ты чудовище. Дойду до конца коридора, посмотрю, что там, и обязательно вернусь за тобой". Успокоила меня напарница, попятись к развилке. И главное, не дёргайся, Витч, оно спокойно, когда ты просто стоишь на месте. Тина добралась таки до пересечения проходов и скрылась в дальнем коридоре. Частый скрип половиц, внезапно исчезнувший подсказал мне, что она уже не вернётся. Меж тем красные искры придвинулись почти вплотную к двери, оказавшись где-то на уровне моего живота. Урчание перешло на более низкий тон, я пристал, что за порогом стоит кошка, и даже улыбнулся. Хоть капельки крови и пугали немного, вот только опасности я не чувствовал совершенно. «Киса, киса, иди сюда», — позвал я, проверяя на всякий случай, не развеялись ли щиты, легко ли выходит из ножен Боуи и все ли патроны заряжены в стволы Дерринджера. Словно в ответ на мои слова на тьме дверного проема появилась выпуклость. Стой я прямо перед дверью, ни за что бы ее не заметил, но чуть сбоку она была отлично видна. Небольшой такой выступ с мандарином. Я был готов в любую секунду сорваться и убежать, но выпуклость то появлялась, то исчезала, урчание стало недовольным и каким-то жалостливым. Мне показалось, что кто-то или что-то пытается выбраться, но пелена мрака на проёме его не пускает. Запертое существо стало жалко. Подошёл поближе к двею, сел на корточки так, что мои глаза оказались прямо напротив красных огоньков. Я осторожно приблизил ладонь к выступу. Урчание затихло. За проёмом кто-то жалобно мявкнул. Ого, не чуйся кошечка. Кто ж тебя запер, бедняжку? Я поднялся, оглядел дверной косяк. Ну да, по контру шла оранжевая линия с нанесёнными рядом символами, похожими на руны. А прямо за ней, в сантиметрах в 5, шла синяя вязь с толстыми линиями. За порогом опять заурчали, у меня котов не было никогда, а у знакомых были, и вот так они себя проявляли, когда хотели пожрать или чтобы их погладили. Кажется. Сейчас кисы, погоди, слегка не до тебя. Задумчиво произнёс я, разглядывая меню модуля. Зарядка так-то была нулевой, отлично. Будем ставить опасный эксперимент, который, если удастся, может привести к моей преждевременной смерти. На этот раз пришлось потрудиться. Под действием света синяя нить истончалась, но потом отползала куда-то внутрь, и возвращалась совершенно неповреждённая. С полутины помнится было гораздо проще. Те тоненькие ниточки слипались и уже не восстанавливались. Тут же я минуты 3 провёл над одним участком. Но толком ничего не сделал, только в одном месте сплавил узор в бесформенную блямбу. За порогом терпели его, ждали, урчание стало тише, но не прекращалось. На самом деле надо было чуть подумать, и решение пришло. Что-то держит внутри свет, и вот это существо с красными глазами. Предположим, именно синие линии они свободно проникают за полог и возвращаются. Тогда получается, что цепочка символов на энергокаркасе была нанесена, чтобы не дать полугу выйти наружу. Я стал светить на синюю нить под углом, так чтобы она уходила ближе к охранному контуру. Нить сопротивлялась, шла волнами, но стоило ей прикоснуться к оранжевой линии, участок синей вязи словно прилипал к оранжевым рунам, и уничтожить это не составляло труда. После лечебного облучения синяя нить уже не восстанавливалась, а втягивалась в неповреждённый участок. Дальше дело пошло гораздо быстрее. Разорванный контур охотно сжимался, съёживался, пока не превратился в шарик диаметром в сантиметр. висящий, словно капля, на верхней планке притолки. Осталось его только подтолкнуть. Синяя капля упала прямо на один из символов, начертанных внизу на оранжевом барьере, и лопнула вместе с ним, заставив зажмуриться от яркой вспышки. Волной воздуха меня отбросил назад, прямо на стену. Полок исчез. Потирая ушибленный затылок, я прижался спиной к перегородке, чтобы в случае чего обороняться было легче, и взял проем на прицел. За дверью сидел большой чёрный кот. Такой здоровый котяра, размером с дога. Тёр лапой ухо, потом облизывал её, снова тёр не обращая на меня внимания, даже обидно стало. Эй, ты, засранец чёрный, позвал я. Можешь выходить. Словно поняв человеческую речь, кот поднялся, зевнул и не торопясь вышел из комнаты. Не обращая внимания на расставленные щиты, потёрся штанину, вильнул хвостом и лизнул языком пистолет. Я всё это почувствовал. и прикосновение к ноге, и шершавый язык, задевший запястье, хотя вот доски пола, дверной проем, все это просвечивало сквозь тело кота. Осмелел до такой степени, что погладил его по голове, по туманным вибрисам, вызвав очередной приступ в ручание. Кот еще раз обтер с собой мою ногу, посмотрел прямо в глаза своими красными угольками и растворился в воздухе. Вот ж точно, говорят, дуракам везет. Вот кого я сейчас освободил? Может быть, это монстр, который сожрёт половину Славграда, а потом наплодит маленьких котят, и они тут людей вообще не оставят. Хотя нет, вроде кот не злой, а скорее немного обиженный. Вопрос кем? И раз я синей нитью уничтожил, должна быть награда для меня. Залез в меню модуля. Предположения подтвердились. Такт зарядился на тысячные доли проценты, эквивалент нескольким десяткам прямых попаданий из плазменного метателя, а вот время до возврата уменьшилось почти на 2 дня по сравнению с расчётом. Пустил светляка в комнату, сам заходить не стал. В дальнем углу валялся труп с разорванным горлом. Не такая уж безобидный кис, мне рука облезала. Каждый раз, когда что-то делаю на эмоциях, потом вздыхаю, обзываю себя идиотом, думаю, что в который раз повезло и обещаю в следующий раз уж точно думать только головой, только логикой и факты. Сколько так уже было, пора уже взрослеть. Принимать взвешенные решения. С завтрашнего дня или лучше с понедельника. Ну, можно и прямо сейчас, когда я стою на развилке, в прямом смысле. Слева от меня лестница вниз, мимо уже кажущихся такими безобидными тропов. Справа лестница наверх, вслед за внимательницей. Слева местное транспортное средство, которое можно приватизировать, толкнуть через знакомого оценщика и стать богач на две-три сотни золотых. Недолгая дорога до дома и тёплое женское тело в кровати. Справа никем не гарантированная сотня и непонятный риск ради лживой твари, бросившей меня здесь на съедение непонятному зверю, маскировавшемуся под кота. Бессонная ночь и стресс. Выборочи виден. Я вздохнул и выбрал.